даже если им предстоит путь всего в одну милю. «Подожди еще одно!» — окликает его Исидора. «Ты увидишь там сарапе и шляпу, захвати их с собой, они мои. Я тебя подожду здесь или встречу на дороге». Поклонившись, Бенита отъезжает, но его опять останавливают. «Я передумала, сеньор Бенита, я решила ехать с тобой». Управляющий Дона Сильвио уже привык к капризам племянницы своего хозяина,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 Что все должно остаться между нами, понимаешь? Понимаю, донья Эсидора. Бенита уезжает и скоро скрывается за гребнем холма. И Сидора одна на поляне. Она соскакивает с седла, набрасывает на себя сарапе, надевает Самбреро и снова превращается в юного и Дальга. Медленно садится она в седло, мысли ее, по-видимому, витают где-то далеко. В эту секунду на поляне появляется хассе. Она немедленно спрашивает его, что ты сделал с письмом, Плут? Я доставил его, синьорита. Кому? Я оставил его в, в гостинице, говорит он, запинаясь и бледнее. Дона Марисио я не застал. Это ложь, мерзавец. Ты отдал его дону Мигуэль Диасу, не отрицай. Я видел это письмо в его руках.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 Ее не пугает, что в прерии, через которую лежит ее путь, убили человека. Еще меньше беспокоит ее призрак всадника без головы, которого видели там. То, что пугает большинство, Исидоре кажется только интересным. Она собирается ехать одна. Дон Сильвио предлагает ей охрану из десяти вооруженных до зубов Вакера. Исидора отказывается на наотрез. Не возьмет ли она с собой Бенита? Нет.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 Незаметно растерянности, да и лошадь ее бежит вперед уверенно, подчиняясь руке седока. Нет, и Исидора не заблудилась, она знает дорогу. Лучше было бы для нее, если бы она заблудилась.